Такси взвизгнув тормозами остановилось у входа в здание н ь ю с д и с п е т ч на 4 2 й улице. Шерон порылась в сумочке, достала несколько долларов и расплатилась с водителем. Снегопад утих, но продолжало холодать и было скользко. Она сразу пошла в редакторскую, где все уже суетились с подготовкой дневного выпуска. В ее почтовом ящике лежала записка, что главный редактор немедленно хочет ее видеть. Обеспокоенная она вышла из шумной комнаты. Редактор сидел один в своем тесном захламленном кабинете. Входи и закрой дверь. Он кивнул на стул. Закончила сегодняшнюю статью? Да. В ней упоминаются телеграммы и звонки губернатору Грин об изменении приговора Томпсону. Конечно. Я думал об этом. Я изменю вводный абзац. Губернатор заявил, что не остановит казнь, и тут есть шанс. Он может подтолкнуть действия многих людей. У нас есть сорок восемь часов. з а б у д ь об этом. ш е р е н широко раскрыл а глаза. Что вы имеете в виду? Вы же все время были на моей стороне. Я сказал: з а б у д ь об этом. Приняв решение, губернатор лично позвонила старику, сказала, что мы нарочно раздуваем сенсацию для увеличения продаж, что она тоже не одобряет смертную казнь, но у нее нет права вмешиваться в приговор суда. Без дополнительных фактов. Что если мы хотим развернуть кампанию по изменению конституции, это наше право, и она поможет в каждом нашем шаге. Но давить на нее в одном конкретном случае — это попытка произвольно применять правосудие. В конце концов, старик с ней согласился. Шерон почувствовала, что желудок сжался в комок, словно ее ударили. На секунду ей показалось, что ее вырвет. Плотно сжав губы, она постаралась подавить внезапный спазм в горле. Редактор внимательно посмотрел на нее. Что с тобой, Шерон? Ты побледнела. Ей удалось избавиться от тошнотворного привкуса во рту. Все нормально. Я могу отправить кого-нибудь другого для освещения завтрашнего собрания. Тебе лучше отдохнуть несколько дней. Нет. Законодательное собрание Массачусетса обсуждало вопрос о запрете в штате смертной казни. Она собиралась быть там. Как хочешь. с д а й с т а т ь ю и иди домой. И сочувственно добавил: Мне жаль, Шерон. Чтобы принять поправку в Конституции потребуются годы. А если губернатор Грин первый запретит смертный приговор, волна подобных отмен пройдет по всей стране. И я понимаю ее позицию. Я понимаю, что легализованное убийство теперь фактически нельзя опротестовать. Не дожидаясь ответа, она резко встала и вышла. Подойдя к своему столу, открыла молнию на большой сумке и вынула из отделения для бумаг свернутые отпечатанные страницы со статьей, над которой работала большую часть ночи. Тщательно разорвала страницы пополам, потом на четыре части и, наконец, на восемь. Посмотрела, как они упали в корзину для бумаг, затем вставила в печатную машинку чистые листы и начала писать. Общество снова собирается использовать свое повторнообретенное право — право убивать. Почти 400 лет назад французский философ Монтень писал: "Ужас от того, что один человек убивает другого, заставляет меня содрогнуться при мысли о казни убийцы". Если вы согласны, что смертная казнь должна быть отменена по Конституции, два часа Шерон работала без передышки, вычеркивая целые абзацы, вставляя фразы, переписывая. Закончив статью, она быстро перепечатала ее, сдала, вышла из здания и поймала такси. 9 5 я улица, сразу к западу от центрального парка, пожалуйста. Такси свернуло к северу от Шестой авеню и въехало в центральный парк с южной стороны. Шерон мрачно смотрела, как снежные хлопья падают на траву. Если снег не прекратится, завтра дети смогут кататься на санках. В прошлом месяце Стив принес коньки, и они отправились на каток. Нил должен был пойти с ними. После катка Шерон хотела сходить в зоопарк и поужинать в ресторанчике на Грин-стрит, но в последнюю минуту Нил заявил, что плохо себя чувствует и остался дома. Совершенно очевидно, что она ему не нравится. Где остановить, мисс? Что? А, извините, они сворачивали на 95-ю, третий дом слева. Ее квартира находилась в отреставрированном доме из бурово-песчаника с цокольным этажом и садом. Такси остановилось. Водитель худощавый мужчина с п р о с е д ь ю о б о д р ю щ е посмотрел на нее через плечо. Не может быть, что все так плохо, мадам. Вы наверняка сгущаете краски. Шерон попыталась улыбнуться. Видимо, просто такой день выдался. Она взглянула на счетчик, достала из кармана деньги, добавив щедрые чаевые. Водитель потянулся назад и открыл ей дверцу. б о г мой, с такой погодой к часу пик на всех х а н д р а нападет, а снег усиливается. Так что не глупите и оставайтесь дома. Мне еще придется ехать в Коннектикут. Ну, это без меня. Спасибо. Энжи, домработница, приходившая по утрам два раза в неделю, явно только что ушла. Чувствовался легкий запах лимонной полироли. Камин был вычищен, цветы подстрижены и политы. Как всегда, квартира радушно предлагала Шерон отдохнуть. Старый восточный ковер, доставшийся от бабушки. Радовал глаз мягкими оттенками синего и красного. Диван и стулья из комиссионки, она обтянула синей тканью. Упорный труд, отнявший большую часть четырех выходных, но не пропавший даром. Картины и гравюры на стенах и над камином подбирались по одной в маленьких антикварных магазинах, на аукционах, в заграничных поездках. Стив любил эту комнату. Всегда замечал малейшие изменения в ней. Ты умеешь вести дом, говорил он. Шерон машинально прошла в спальню и начала раздеваться. Надо принять душ, переодеться, выпить ч а ю и постараться уснуть. Сейчас она н е в состоянии, связано думать. Только к полудню она легла и поставила будильник на половину четвертого. Уснуть долго не удавалось. Рональд Томпсон. Она практически уверила себя, что губернатор отменит приговор. Томпсон несомненно виновен, и ложь очень ему навредила, но за исключением еще одного серьезного случая, тогда ему было пятнадцать, ничего криминального за ним не значилось, и он так молод. Стив, люди вроде Стива и формируют общественное мнение. Стива знают как человека серьезного, честного, и люди прислушиваются к нему. Любит ли она его? Да, сильно. Очень, очень сильно. Хочет ли выйти за него замуж? Об этом они собирались поговорить сегодня вечером. Поэтому Стив хотел, чтобы она осталась у него, и он очень хотел, чтобы Нил начал лучше к ней относиться. Но ничего не получится. Отношения нельзя навязывать. Нил держался с ней так неприветливо, так враждебно. Именно она ему не нравилась. Или он вел бы себя так с любой женщиной? отнимающую у него внимание отца, этого Шерон не знала. Хочет ли она жить в к а р л е Она так любит Нью-Йорк. н о с т и в никогда не согласится перевести Нила в этот город. У нее только начала складываться писательская карьера. Готовится шестое переиздание ее книги. Сначала книга вышла в мягкой обложке. Ни одно издательство в твердых о б л о ж а к не заинтересовалось, но рецензии и продажи оказались неожиданно хорошими. Подходящий ли это момент для брака с человеком, чей ребенок ее ненавидит? Стив. Шерон невольно дотронулась до лица, вспоминая прикосновения больших ласковых рук, согревавших ее, когда они прощались утром. Их так отчаянно влекло друг к другу, но как быть с бескомпромиссностью Стива, нежеланием изменить принятое решение? Наконец Шерон задремала, и почти сразу ей приснился сон. Она писала статью. Ее надо закончить. Очень важно ее закончить. Но как бы неистово не колотила она по клавишам на бумаге, ничего не появлялось. Потом в комнате появился Стив, который тянул за руку молодого человека. Она по-прежнему старалась что-то напечатать. Стив заставил ю н о ш у сесть. Мне жаль, повторял он, но это необходимо. И пока Шерон пыталась закричать, он з а щ е л к н у л скобы на руках и ногах юноши и потянулся к рубильнику. Шерон проснулась от собственного хриплого крика: нет, нет, нет.